Также не затронули струны души Матвея исламские святыни в Турции, голубая мечеть в Стамбуле с ее каскадом куполов, другие мечети – города и страны. Золотая мечеть – мавзолей Мусы Аль-Кадима в Ираке, мечеть Мекка-Масджид в Хайдарабаде, Галистан в Тегеране, мечеть Шах-Джахана в парке Баш-Бабур в Кабуле, мечеть Амиядов в Дамаске и бесчисленное множество мечетей во всех городах и уголках мусульманского мира. Не нашел провала инометрия и на в Японии, потратив некоторое время на изучение монастыря Тодай-Дзи с его Дайбуцуден ден залом Великого Будды. Монастырь представлял собой самое большое деревянное здание в мире, множество раз горевшее и восстанавливаемое. Зал Великого Будды со статуей Будды, отлитой из 444 тонн бронзы, был построен в VIII веке по приказу императора Шому и олицетворял могущество японского властителя и одновременно размеренность и гармоничность образа жизни японцев. Матвей созерцал было лицо Будды, высотой почти в 5 метров и шириной в 3, долго, получая при этом самое настоящее благословение, душевное спокойствие. Но время торопило, и прямо из зала Матвей перелетел в Индонезию, где в 42 километрах от Джок-Якарты, главного города Центральной Явы, располагался храмовый комплекс Барабудур. Но и в Барабудуре название означало много Буд, Соболев не задержался, несмотря на то, что комплекс иллюстрировал собой сакральный символ. Мандалу, то есть диаграмму мироздания, по форме представлял собой ступенчатую пирамиду и был пропитан таинственными шепотами истории, буддийского учения и магии. В течение немногих минут Матвей облетел Ангкор-Ват, самый знаменитый и большой храм на территории Хмерского государства, расположенный в нескольких километрах от города Сиемриал в Камбодже, запретный город в Пекине с императорским троном во дворце высшей гармонии, храм минакиш в Мандурае, построенный на территории индийского штата Тамилнат, мавзолей царицы Мумтас-Махал, несравненный Арджумант-Бану, известный как символ Индии Тадж-Махал. Из Азии Матвей перенесся на американский континент и некоторое время бродил по величественным руинам древнеиндийских цивилизаций. Перед его мысленно-эфирным взором прошли пирамиды в Тикале, религиозно-культовом центре, расположенном в Гватемале недалеко от города Флорес, бывшего некогда центром культуры майя, красивые и величественные многоступенчатые пирамиды Теотиу-Акана, древнего и таинственного города на территории Мексики, происхождение которого все еще остается загадкой и в наши дни. Пирамидой скульптуры в Чицан-Ице, точке рокового столкновения культур майя и Тельтеков, захвативших город в X веке нашей эры, после вторжения Тольтеков чицан Ица стала новой столицей изгнанного верховного вождя и бога-человека Топельцина, известного в культуре Мая под именем Кукулькана. Посвященная ему девятиступенчатая пирамида получила название Кастилью ⁇ замок. Но построена она была на развалинах более древнего сооружения и тоже пирамиды. Матвей потратил на ее осмотр больше времени, чем на десятки других, однако печати особенностей и чужеродности не обнаружил. Как бестелесная молния он облетел все культовые сооружения Южной Америки, добрался до Северной и с разбегу пронзил храм Христовой Церкви Святых последнего дня в США, известный больше под названием Храма Мормонов. Строгий готический замок с шестью остроконечными башнями, затем изучил замок Христа близ небольшого городка Сан-Симеон на Калифорнийском побережье, Empire State Building в Нью-Йорке и памятник Линкольну в Вашингтоне. Порыв астрального путешественника иссякал. Слишком много энергии отобрало это путешествие, и слишком большим становился риск дальнейшего погружения в невидимые вихри информационной бездны. Уже на исходе терпения Матвей облетел канадеан National Tower, смотровую башню в Торонто высотой в 553 метра, статую Спасителя высотой в 30 метров, водруженную на вершине холма Карковаду на высоте 700 метров, которая нависает над панорамой Рио-де-Жанейро, и Сиднейскую оперу в Австралии, завораживающую взор комплексом бетонных парусов, эллиптических параболоидов высотой в 67 метров. Но, метнувшись в Африку, Матвей застрял там дольше, чем мог себе позволить. Сначала он долго рассматривал руины пирамид в Мерое, столице могущественного эфиопского государства VI века до нашей эры Затем также внимательно, с трепетом изучал любимые свои пирамиды – Хуфу, Хифрена и Микерина в 10 километрах от Каира. Чувства, вызываемые созерцанием пирамид, Матвей смог бы только обозначить, но не назвать. Лишь одно из них было переводимо на человеческий язык – «благоговение». В свое тело, лежащее в постели гостиницы, он вернулся совершенно без сил, с колоссальным ощущением жажды, будто проработал в знойной пустыне без воды и пищи не один год. То, что его запеленговали во время выхода в астрал, Матвею стало ясно уже ранним утром, когда третья сигнальная система, настроенная на поиск и обнаружение опасности в любое время суток, независимо от состояния хозяина, включила внутреннюю сирену тревоги. Матвей мгновенно проснулся, надел на себя состояние миоза, ментального зарения, как надевают рубашку, и сразу определил причину тревоги. Возле метрополя стояли две машины со специфическим нервным наполнением, охраняемые пятнистыми комбинезонами. Вход в метрополь был перекрыт, как и все его лифты, а по коридорам крались на полусогнутых три отряда пятнистых, которых Матвей насчитал 15 человек. Тот, кто его запеленговал, знал о возможностях объекта и укомплектовал банду перехвата мощными бугаями с мощным вооружением. Все парни были вооружены суперкомпактными многозарядными ружьями Neosted 12 калибра, предназначенными для гарантированного поражения живой силы в ближнем бою. А поскольку такими ружьями вооружались лишь спецподразделения ЮАР и полиция некоторых африканских стран, Матвей сделал вывод, что парни в камуфляже работают на какую-то очень крутую частную контору, а не на Федеральную службу безопасности или любую другую государственную службу. Это давало жертве возможность действовать адекватно в широком диапазоне приемов охотник-мишень. С другой стороны, воевать Матвей не хотел ни под каким предлогом. Он открыл дверь номера, как только трое пятнистых расположились за ней в позиции для штурма, а четвертый, портье, они взяли его с собой, идиоты, поднял руку, чтобы постучать. Секунду длилась оторопелая тишина, потом заученно, оттолкнув растерявшегося благообразного вида старикана, в комнату ворвались спецназовцы в черных масках-чеченках, окружив спокойно стоявшего Матвея и направив на него стволы своих необычного вида с зализанным приклад ложем с двумя трубчатыми магазинами под стволом ружей. Пользоваться такими Матвею не доводилось, но он знал их особенности – Скорострельностью ружья «Неостат» не отличались, однако этот недостаток компенсировался повышенной точностью и эффективностью оружия, его малыми габаритами. При стрельбе дробью калибра 0.0 дробовой сноб на дальности 15 метров ложился в круг диаметром не более 20 см. «В чем дело, господа актеры?» – хладнокровно спросил Матвей. Из-за широких спин здоровяков штурмовой группы вышел еще один «Великан» в комбинезоне «Без погон», Показал издали красную книжечку, стесненным золотым орлом. Парень был без маски. «Служба безопасности президента. Матвей Соболев, вы арестованы». «Во-первых, молодой человек, вы уверены, что я Соболев? А во-вторых, в чем его обвиняют?» «Вы Соболев, и в конторе вам все расскажут. А ордер на арест у вас имеется?» «Вот он». Здоровяк сунул в лицо Матвею пистолет «Глок-24». «Ну-ка, ребятки, наденьте на него браслеты, а будет репыхаться? Конечно, буду», – хмыкнул Соболев, разгоняя темп. И уже войдя в сверхскоростное вальсирование вокруг бойцов президентской СБ, он понял, что совершил ошибку. От его усыпляющих касаний парни не падали, а замирали на несколько мгновений и снова лезли в бой. Они были зомбированы. Выключить их можно было только с помощью смертельных уколов, остановив сердце. Бой поэтому продлился еще несколько секунд, пока Матвей рассчитывал дозировку ударов по длительности и энергетическому наполнению. Отключение сердца у закодированных парней должно было длиться не больше минуты-двух, чтобы они имели шанс выжить. Великана с документом Матвей взял на прием последним, когда тот разобрался в обстановке и собирался отступить в коридор и вызвать по рации подмогу. Уложил его на пол, заломив руку до затылка, тихо спросил «Кто вас послал? Зачем?». Здоровяк заерзал под коленом Соболева, выдохнул сквозь стиснутые зубы. и покойник, падла!» Матвей повернул голову командира отряда к себе, глянул в его мертвые, лишенные всякого выражения глаза и понял, что гигант ничего не скажет, он тоже находился в состоянии зомби. Мгновение Матвей решал, что делать, потом сконцентрировался на мысленной атаке и вошел в сознание спецназовца. Через несколько секунд, разобравшись в его не слишком интеллектуальном психологическом пространстве, Матвей выяснил, что хотел. Посланная за ним команда ТУС действительно принадлежала Коржанову, начальнику службы безопасности президента, но направлена она была с подачи Рыкова Германа Давлатовича, нового советника президента по безопасности. Один из девяти просто решил выключить Матвея Соболева из процесса, на всякий случай, как реальную угрозу своим планам. «Что же он такое запланировал, господин Рыков? К чему такая серьезная перестраховка? Чего следует ожидать в ближайшее время? Почему Рыков боится вмешательства того, кто отказал ему в помощи недавно?» «Вы не правы, Герман Давлатович», — вслух проговорил Матвей, одновременно приказывая командиру на уровне волевого рапорта свернуть отряд и уезжать. Гигант обмяк, но потом все же встал, оглядел завозившихся на полу бойцов, потер виски глянул на Матвея, стоявшего со стаканом воды, — взял стакан и залпом выпил. Глаза его стали осмысленными, сузились. «Дьявол, ничего не понимаю, ты кто?» «Да я постоялец». «Ага, зачем мы сюда залетели, не знаешь?» «Ну ладно, подъем», рявкнул командир на парней. «Что расселись? По машинам». Четверка убралась из комнаты, в дверь заглянул растерянный, ничего не понимающий портье и скрылся, тихо прикрыв дверь за собой. Через минуту покинул номер и Матвей. У него в запасе еще было несколько минут, пока первоначальная программа в мозгу командира боролась со второй, полученной в результате внушения. И все же Матвей отнесся к происшедшему как к досадному, но не инциденту. Не принял его за предупреждение, о чем впоследствии пожалел.